Вскоре приказ старшине был отдан. Около дюжины шлюпок стояли в ожидании офицеров, сошедших на берег, несмотря на поздний час, и двум из них было дано распоряжение отплыть и доставить врачей. За последними отправили экипаж, а затем на холме все снова успокоились. Миссис датон ушла в дом, чтобы заняться домашними хлопотами, а контр-адмирал взял руку Милдред, и они отправились вдвоем к вершине утеса. Редко взором моряка представала более красивая картина, озаренная лунным светом, чем та, что теперь лежала перед глазами адмирала Блюотера и Милдред. Под ними стояла на рейде флотилия, 16 парусников, оснащенных по-разному, 11 из которых, однако, двухпалубные суда самого большого размера, какой был тогда известен в морских войнах. И все они пребывали в таком безупречном порядке, который деятельный и умный командир умеют заставить соблюдать даже медлительных и равнодушных. Если адмирал Блю Уотер славился умением маневрировать флотилией и задействовать каждый корабль в строю, растянувшимся на целую лигу, находя каждому его место, то сэр Джервис Оукс имел репутацию одного из лучших в Англии морских офицеров в обычном смысле слова. Любое судно под его командованием всегда выглядело отлично, и всякий корабль с любой парусностью умел показать себя во всей красе. Вице-адмирал прекрасно знал этот первостепенный факт, о котором члены права как Конгресса, так и парламента столь легко забывают или, скорее, вообще не знают, что боевая мощь всей флотилии, как таковой, по необходимости сводится до уровня худших из ее кораблей. Мало толку от того, что 4 или 5 из кораблей из кадры быстро и маневренно ходят под парусами, если 8 или 10 остальных тяжелые и неповоротливые. Такое размежевание кораблей – неизбежное следствие, если их характеристики тщательно проверены в деле. Одробление сил является первым шагом к их разгрому, тогда как их правильная концентрация служит решающим условием победы. Поскольку более слабые корабли не могут следовать примеру лучших, то последние вынуждены равняться на слабых, что сразу заметно низводит лучшие суда флотилии до уровня ее худших судов, утверждение, с которого мы начали. Сэр Джервис Оукс был в таком фаворе, что все, чего он добивался, обыкновенно ему давали. Одним из его условий было чтобы его корабли ходили под парусами одинаково хорошо. «Если вы даете мне быстроходные корабли, — говорил он, — я могу одолеть противника, если неповоротливые, противник может одолеть меня. И я предоставляю вам решать, каким курсом можно быстрее дойти до дела. В любом случае дайте мне корабли, — сопровождение, — не один резвый, а другой тихоход, но корабли, способные держаться в пределах слышимости друг от друга» не становясь на якорь. Адмиралтейство демонстрировало желание всячески ублажать доблестного командира, а поскольку он был полон решимости не оставлять плантагенет, пока тот совсем не износится, то неизбежно возникала необходимость найти как можно больше быстроходных кораблей, чтобы составить ему компанию. Результатом стала целая флотилия рысаков, как называл ее Геллигоу. И все служаки на флоте говорили, что «Оукс» располагает эскадрой крылатых, если не крылатой эскадрой. Корабли, подобные только что упомянутым, обычно представляются взору стройными и красивыми, как и быстроходными. Этот факт был очевиден для Милдред, привычный к виду кораблей. И она отважилась высказать это после того, как она и ее спутник простояли целую минуту на скале, созерцая величественное зрелище под собой. «Ваши корабли выглядят даже красивее, чем обычно, адмирал Блюотер», — сказала она, «хотя для меня корабль всегда привлекательное зрелище». «Это потому, что они красивее, чем обычно, мой милый критик. Вице-адмирал Оукс офицер, который станет терпеть безобразное судно в своей флотилии не больше, чем пэр королевства, желающий взять в жены не всякую женщину, а ту, что красиво, если, конечно, ей не случится быть чрезвычайно богатой». «Я слыхала, что мужчинам не привыкать терять сердце под влиянием такого аргумента», — сказала Милдред со смехом. «Но я не знала до сих пор, что они так откровенно признавались в этом». «Знанием поделилась благоразумная матушка, я полагаю», — возразил контр-адмирал задумчиво. «Хотел бы я быть достаточно близким вашим родственникам, мой юный друг, чтобы заодно отважиться дать небольшой совет». Никогда раньше я не чувствовал такого сильного желания предостеречь человеческое существо от большой опасности, которая боюсь, нависла над ним, осмелюсь заметить. Это не смелость, а долг — предостеречь любого от опасности, известной нам самим, но не особе подвергающейся риску. По крайней мере, так это выглядит в глазах очень юной девицы. Да, если бы речь шла об опасности падения с этих скал, или о пожаре в доме, либо о любом другом зримом несчастье. Но совсем иное дело, если речь идет о юных леди и о пожаре, вспыхивающем в сердце. Разумеется, я понимаю разницу, — ответила Милдред после короткой паузы. И мне понятно, почему лицо, которое не приминуло бы поднять тревогу по поводу любой физической опасности, заколебалось бы даже при намеке на опасность морального характера. Тем не менее, если адмирал Блюотер считает, что судьба простой девушки вроде меня достаточно важна для него, чтобы беспокоиться об ее благополучии, я надеюсь, он не откажется указать на эту опасность. Это слишком ужасное слово, чтобы пренебречь им. И, признаюсь, кроме некоторой тревоги, меня разбирает сильное любопытство узнать больше. Вы говорите так, Милдред, потому что не знакомы с ударами, которые язык грубого человека может нанести вашим тонким чувствам незнакомо сказала Милдред, дрожа так, что ее уязвимость стала очевидной для спутника. — незнакомо увы. Адмирал Блюотер, можно ли так говорить после того, что вы видели и слышали? — Простите меня, дорогое дитя, у меня и в мыслях не было пробуждать у вас эти неприятные воспоминания. Если б я мог надеяться, что буду прощен, я бы все же отважился раскрыть свою тайну. Ибо никогда раньше, хотя я не могу объяснить, почему, я не испытывал столь внезапный и столь необычайный интерес к особе почти что чужого мне человека. «Нет, нет, не чужого, дорогой сэр. После всего, что случилось сегодня, после того, что вы получили доступ, хоть и случайно, к одной из самых святых тайн, после того, что было сказано в экипаже...» И ужасных сцен, пережитых моей дорогой матушкой в вашем присутствии, много лет назад вы никак не можете быть чужим для нас, даже если вам угодно воображать себя таковым. Девочка, вы не зачаровываете, не пленяете меня, но привязываете меня к себе с такой силой, что я и не представлял себе, что какой бы то ни было человек мог вот так поработить мои чувства. Это было сказано с такой энергией, что Милдред отпустила руку, которую держала, и отступила на шаг, если и не с испугом, то, по крайней мере, с удивлением. Но взглянув на лицо своего спутника, заметив крупные слезы, в самом деле блестевшие на его щеках, и видя волосы, которые пребывание под солнцем и ветром и умственные заботы посеребрили больше, чем время,